Глава 13, в которой Брысь выбирает планету. Матрос поставил фотографию на место и пожал плечами. Наверное, просто очень похож. Так бывает, обратился он к молчаливому коту, который с серьёзным видом рассматривал то снимок, то оригинал. Пойдём отсюда. Может, найдём кого-нибудь, кто объяснит всю эту чертовщину. позвал Дункан и направился к проёму в стене. Брис только сейчас обратил внимание, что серая металлическая дверь валялась на полу, сорванная с петель неизвестным силочом, очевидно тем монстром, что бушевал сейчас на палубе Элдриджа. Путешественник во времени оглянулся на молнию, огненным кольцом обрамляющую вход в подъезд. аналитическим кошачьим умом он уже догадался, что лестница соединила не только разные пространства, но и разные исторические отрезки. Это значительно расширяло зону поиска в белобрысового гразуна. Но брысь не привык опускать лапы перед трудностями и предаваться унынию, если оставалась хоть малейшая надежда на успех задуманного. В данном случае удача могла поджидать где угодно. Так что искатель приключений будро спрыгнул со стола и кинулся догонять своего спутника. В соседнем помещении тоже никого не оказалось. Однако опрокинутые стулья указывали на спешку, с какой покидали комнату те, кто на них сидел. Матрос с тоской озирался среди непонятных для выходца из сороковых годов прошлого столетия предметов, компьютеров и телевизоров. О пришельце из будущего заинтересовался картами, занимавшими целую стену. На одной была представлена солнечная система. Брысь видел похожее изображение в библиотеке Цесаревича Александра и ещё тогда выяснил, что его родная земля не только шар, но и третья планета от солнца большой звезды, которая в отличие от всех остальных крошечных сияет на небе днём. да еще таким нестерпимым блеском, что ее нельзя разглядывать так же долго и пристально, как Луну. Ближе всех к Солнцу расположился Меркурий, и Брысь пожалел его жителей. Им наверняка приходилось не сладко от такого горячего соседства. Даже земные теплолюбивые коты иногда вынуждены искать спасительный тенек от обжигающих лучей, а уж меркурианские... Не бось вообще не вылезали из прохладных подвалов. Впрочем, начитанный Савельич как-то упомянул, что другие миры безжизненны, поскольку в них нет подходящих условий. Но искатель приключений сомневался, чтобы столько места пропадало зря, и продолжал втайне сочувствовать тем, кому судьба выделила для обитания не такую комфортную планету, как землянам. А может, космические дома разыгрывали в лотерею? Фантазия тут же подсунула картинку, где разномастные коты, кому же ещё доверить ответственную миссию, напряжённо уставились на стеклянный крутящийся барабан. Внутри весело подпрыгивали, стукаясь пластмассовыми боками, белые шарики с цифрами. Консежка тётя Маша из подъезда дома на канале Грибоедова, где Брысь однажды зимовал, любила смотреть на них по маленькому телевизору. Сноска: тётя Маша персонаж из книги Приключения котёнка Брыся. Потом каждый участник, зажмурившись, чтобы не подглядывать, вытащил свой единственный шар. с номером планеты, на которой предстояло поселиться ему и тем от чьего имени он выступал. Брысь не удержался и тоже запустил лапу в воображаемый барабан. 4. С изумлением увидел он мысленным взором и обратился к карте, чтобы посмотреть, куда бы его занесло, случись такая лотерея на самом деле. Меркурий, Ви... Венера Гемуля начал отчёт искатель приключений Марс. Так себе planetка, почти вдвое меньше нашей. Расстроился брысь из-за неудачного жребия.